Воспоминания Риш и Илье делают меня ничтожным. Если бы я был честолюбив, я попытался бы, наверное, тщетно бороться против этих воспоминаний, но я не честолюбив и хочу сейчас это доказать. Я признаю себя побежденным и сделаю то, чего желает народ. Если Парижа не виновны, за кем нет вины, господа, то Париж уже наказан. Довольно было пролито крови, достаточно бедствий постигло город, лишенный короля и правосудия.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 а всегда я сделал. Тот знал убежища более надежные, чем рюей более мрачные и немые, чем Бастилия. О, как люди мельчают!